Эпилог. Старая жизнь Кириты закончилась резко и навсегда в день, когда ей исполнилось 16, в день, когда она из балованной дочери козгиевского князя Ваёна Одноглазого и послушницы затерянного в Гатнских горах храма стала кем-то большим. Она никогда этого не хотела, наверное, но всегда была послушна отцовской воле. Князь Вайон сделал для Казги очень много, и Кирита мечтала ему помочь чем может. Стать ли ж жрицей, первой казгийской жрицей со времён переворота, или выйти замуж для уврачения отцовских позиций? До сих пор его права на княжескую корону признавал только Багра, да ещё неохотно со скрипом Гиляд. Кирита могла, например, выйти замуж за багрийского царя Амирана. Он молод и хорош собой. Конечно, Кирите, дочь самозванного государя и внучка рыбака, была ему не пара. Пусть Багрийская династия и самая молодая на континенте, но с Багрой считаются, а Казга уязвимая и слаба. Когда Кирите было 10 лет, отец отправил её сюда в Гатену, в женский монастырь, и она, накинув белое покрывало послушницы, скрыв огненные косы, ничем не отличалась от своих подруг. Жизнь её была проста и понятна все эти 6 лет. Кирита постигала науки и училась ведению домашнего хозяйства. Её, как и остальных послушниц, обучали и жреческим делам, но неясно было, кто из девочек примерит наконец белые одежды по достижении 21 -го года. Но все молитвы Кирита давно уже знала наизусть и несколько раз сопровождала единственную жившую в монастыре небесную всадницу в поездке по ближайшим деревням. одинаково одетые, по самые глаза закутанные в белые покрывала, они служили в саднице охраной, распределяя внимание паствы между собой, пока в саднице орошала кровью земли Гатены делала их урожайными и спокойными, а от людей отводила беды. Впрочем, и сами они точно не знали, кто из них является небесной всадницей, её надёжно прятали. Только сама она знала о своей природе до да старшей жрицы. Кирита, как и остальные девочки, гордилась своей ролью. Никогда никому они не выдадут тайну своей сестры и подруги, кто бы она ни была. И вот в храм приехал отец, уже давно не рыжий, а седой, а вместе с ним небесный всадник. И их, возможных будущих жриц, учили выделять таких, как он, из толпы, по особенному взгляду и тому, как они держат спину, утяжеленную невидимыми крыльями. Отец явно знал, кто с ним прибыл, и выражал небесному всаднику крайнюю степень почтения, и тот принимал эти почести как должное. Кирита, наблюдавшая за ними с веранды, обрамлявшей спальню послушниц, подумала, что незнакомый всадник напоминает ей Амирана. Глаза уж точно у них одинаковые, и скулы, и подбородок. Вечером после ужина старшая жрица провела Кириту в комнаты для приёма родни. Кирита скинула с головы покрывало, державшееся на булавках, и, оставшись в простом платье из белёного льна, зашла в одну из гостиных комнат. Отец и всадник пили вино, отрешённо глядя, как в окне догорает закат. Пусть небо нам благоволит, сказала Кирита, останавливаясь посреди комнаты, опустив голову и сложив руки на животе, и всё же искоса поглядывая на мужчин. Пусть свет озаряет твой путь, дитя. Как легкнулся небесный всадник. Отец поднялся, крепко обнял её, поцеловал в лоб, быстро искороговоркой исправился о здоровье и делах. Это было лишь вежливостью. Отец, конечно, лучше дочери знал, как у неё обстоят дела. Жрицы писали ему обо всём, что происходило с дочерью и наследницей. Кирита опустилась на низкую скамеечку у ног отца, почувствовала тяжёлую руку у себя на макушке, тяжёлую, горячую, поддерживающую. Ласка Не длилось слишком долго. Отец сделал движение, собираясь наполнить кубок Небесного всадника, тот покачал головой. Не стоит, друг мой. Мне хочется поговорить с дочерью, ответил отец. Не хочу, чтобы вы заскучали, и добавил после короткой паузы, друг мой. И оба одинаково усмехнулись. Небесный всадник ответил: "Не имею привычки скучать после известных вам событий". Каждое мгновение кажется мне весьма занимательным и удивительным. Что же до вина я совершенно не умею пить, очень легко пьянею. Не спешите. Кирита должна быть спокойна. — Для чего я должна быть спокойна? — хотела спросить Кирита, но промолчала. — Или, быть может, — продолжал всадник, улыбаясь, — вы считаете скучным меня? О, поверьте, пьяный я ещё скучнее, чем трезвый. Я просто засыпаю, а мой разум должен быть кристально чист. Отец поднял руки в шутливом защитном жесте. Упости меня небо. Я понял никакого вина. А в половинном состоянии, примерно после одного бокала, я становлюсь страшным занудой. По крайней мере, так говорит он усмехнулся. Моя жена. А ей можно верить? Кирита слушала этот разговор, непонятный ей, об том почти бессмысленный. Мужчины на неё внимание почти не обращали. Отцовская рука снова опустилась ей на макушку, даря поддержку и покой, и вскоре Кирита почувствовала себя будто покачивающейся на волнах, так приятно и сонно. Голоса стали тише, невнятнее. Я считаю, что боль как спусковой крючок Совершенно не обязательно, услышала Киритта. Однако в вашем случае, и во всех известных нам, не соглашался отец. Упрямство и не более, мой дорогой друг. И экономия ресурсов. Не знаю, почему именно боль и горьисъ цеплена с крыльями, но тихо. От кого мне скрываться? От Киритты? Она через несколько часов и всё же Вдруг я ошибся. Неважно. Я вот точно не могу ошибиться. На плечо Кириты опустилась лёгкая цепкая рука. Вставай, дитя. Кирита сонно заморгала, вложила руку в протянутую ладонь, поднялась в полный рост, оглянулась на отца. Он кивнул, рыжий всадник опустил руки на её плечи. Раздался странный звук, нечто среднее между шуршанием и звоном. И Кирите пришлось зажмуриться. Свет шаров, висевших на стенах и под потолком, отразился от серебряных перьев. Кирита потрясенно выдохнула. Чужие крылья стали ей плотным коконом, который был надежнее и уютнее материнского лона. Она стояла, прижавшись спиной к груди чужого мужчины, не слыша ничего, кроме стука собственного сердца и ровного механического звука, похожего на тиканье часов. Подобно метроному она отсчитывала мгновения одно за другим: кап, кап, кап, словно вода, которая точит камень. Плечи и лопатки вначале просто были тёплыми, потом жжение усилилось, но не было неприятным, словно весь мир вдруг придавил на плечи тяжесть, и казалось, будто это невыносимая тяжесть, лучшее, что с Киритой случалось. Будь ты и жизнь без этой тяжести не жизнь, а одно бессмысленное существование. В книгах, написанных небесными всадниками для себе подобных, всегда ровно столько смыслов, сколько читающий сможет уловить, а потом понять и принять. Услышала Кирита голос на духом: "А я в слепоте своей упивался чужим и своим страданием". Она отказывалась верить в то, что крылья это не только боль, но и величайшее счастье. Руки опустились вниз, с плеч на лопатки. Нажали куда-то, и острая, резкая боль пронзила позвоночник Кириты. Забыв как дышать, она чуть было не упала на пол, но всё те же горячие руки её поддержали. Именно это я хочу вам дать тем, кто придёт после меня. чувство всепоглощающей радости веру в то, что вы на своём месте. Сознание Кириты помутилось, и очнулась она только несколько часов спустя на плоской крыше башни, самой высокой точки их маленького монастыря. Кирита охнула с трудом садясь, спина болела, непривычным шлейфом за ней потянулись огромные крылья. Небесный всадник сидел на самом краю башни, оперевшись руками о бортик и свесив ноги вниз. Перья его крыльев казались в предрассветных сумерках тускло серыми, или шегнины рыжие волосы остались яркими. Кирита попыталась встать, но запуталась в подоле платья и на вопреобретённых крыльях и поднялась на четвереньки. Всадник обернулся на её к упошение, легко одним взлётным движением поднялся, подошёл, помог Кирите утвердиться на ногах. Росиен натрехнул её платье. Встретишь со мной рассвет в саднице, улыбнулся он, глядя сверху вниз. Кирита зачарованно кивнула. Я хочу, чтобы теперь всё было по-другому. Чтобы принимая крылья, всадники видели простор неба вместо подвалов храма и чувствовали на лицах ветер, а не дым курилен. Кирита села на бортик и по примеру старшего свисила ноги вниз. "Влетели?" спросил он, глядя искосы, и улыбнулся ей открыто и задорно. "И Кирите кивнула. Разве могла она отказать? Они шагнули с крыши одновременно, надержась за руки, и у проги ветер подхватил их тела, расправил их крылья и унёс в бесконечное и свободное небо. Книгу озвучила Ирина Вознесенская, студия Амперфект по заказу Один из паблишком.